Глава 21. Ирма. С трудом удерживая равновесие, я попробовала снова подняться. Но Кондраин, кажется, заметил мое состояние и осторожно, но уверенно удержал меня за локоть. Возможно, нам стоит продолжить эту беседу в более подходящем месте. С легкой улыбкой предложил он, и я, чувствуя, как краснеют щеки, кивнула. Я не подкупала никого начала, оказавшись на суше, и запретив себе смотреть на идеальное тело мужчины, быстро надевшего штаны. «Пошла в оранжерею пообщаться с цветами, а там Тедди. Он сказал, что их нужно кормить болотной грязью. Откуда мне было знать, что он обманывает?» Кондраин вскинул брови, словно продолжая сомневаться, но промолчал, давая мне возможность закончить рассказ. «Что касается Тадиана Мужественно стараясь не вспоминать ужасы, которые мне пришлось пережить по вине этого сорванца, я вздохнула. Его переместило сюда вместе со мной, и ваш сын тут же сбежал. Надеялась найти его и заставить вернуться домой, но он снова улизнул от меня. Я оказалась совсем одна в подземелье, и вот свалилась на вас. Невольно всхлипнула и приняла из его рук полотенце. Кондрайн внимательно слушал, Его лицо не выражало доверия. Но было что-то такое во взгляде, чего я никак не могла прочитать. «Хорошо, я поверю в вашу версию событий. Идемте, попробуем найти, где вам переночевать и во что переодеться. А потом поищем Тедди. И утром я попрошу кого-нибудь сопроводить вас обоих в мое поместье». Осторожно кивнула, и Кондрайн пошел вперед а я неуверенно поплелась за ним, оставляя после себя мокрый шлейф воды, что все еще стекало с промокшего платья. Наивно было думать, что водные процедуры генерал принимал не в своих покоях. Я робко вошла в его комнату и с интересом осмотрела убранство. Роскошно и в то же время ничего лишнего. Тяжелые шторы, мягкая постель со множеством подушек, стол и старинное зеркало — На кресле лежала одежда генерала, а на столе стоял ужин. Кондраин, не останавливаясь, дошел до двери и дернул за ручку, но та не поддалась. Я услышала, как мужчина тихо ругнулся и предпринял еще одну попытку, но тоже безуспешно. «Кажется, эту ночь нам предстоит провести вместе», — вздохнул и покачал головой. «Что? Почему? Так ведь нельзя!» Смутилась я и начала возмущаться, понимая, что быть запертой с ним наедине будет невыносимо. «Это же один сплошной магнит! Я не могу быть здесь! Нет, не надо! Мамочки!» «Нельзя!» — подтвердил мои слова генерал. «Но дверь, благодаря небезызвестному нам с вами сорванцу, теперь можно открыть только снаружи. Так что придется ждать, пока кто-то придет и нас выпустит, или попытаться выломать ее». «И я предпочту второй вариант». «Какой кошмар!» — прошептала, закрыв лицо руками и представив себе, как кто-то войдет и увидит нас вместе. Генерал ничего не ответил. Прошел к шкафу, достал оттуда сухую рубаху, штаны и протянул мне. «Переоденьтесь, пока не простыли», — бросил он с ноткой заботы в голосе. «Вам нужно согреться». Я покачала головой и все еще не в силах смириться с ситуацией. Но делать было нечего. Приняв одежду из его рук, почувствовала, как мое сердце забилось еще быстрее. Стараясь не показывать своей растерянности, отвернулась и начала переодеваться, чувствуя на себе его внимательный взгляд. «Спасибо», — проговорила едва слышно, натягивая слишком большую по размеру рубаху. Едва успела переодеться, как генерал кивнул, и предложил мне устроиться в кресле у камина, в котором сейчас олели угли. Я села, подтянув колени к груди, и попыталась успокоиться. Кондрайн сел напротив, рассматривая меня с неким интересом, и нахмурился. «Я должен был предвидеть подобное», покачал головой и устало потер виски. «Тедди боится потерять вас, вот и чудит», приняла из рук генерала бокал с ароматным вином и сделала маленький глоточек. Это не оправдывает его поведение и позорит меня как отца. Возможно, нужно было быть с ним резче. «Кондраин, вы хороший отец, и Тедди любит вас. Это меня он, кажется, ненавидит, но...» Хотела сказать, что справлюсь, найду общий язык с мальчишкой. Но генерал покачал головой. «Я во всем разберусь и сам обо всем позабочусь. Не забивайте себе этим голову. У нас впереди длинная ночь». «Поешьте и ложитесь спать. Я уступлю вам свою постель. И давайте постараемся не обращать внимания на обстоятельства и хотя бы попытаемся как следует выспаться. Завтра будет тяжелый день». Он оборвал разговор на полусловие, встал и ушел к окну, задумавшись о чем-то своем. Я же молча кивнула, все еще чувствуя себя загнанной в угол. «В этой огромной комнате мне было мало места», И, казалось, воздух готов был вот-вот взорваться от перенасыщения напряжением, смешанным с чем-то незнакомым, магнетическим. Тишина окутывала нас, и было слышно только потрескивание огня в камине и стук моего сошедшего с ума сердца.